Ну а на самый крайний случай, если коммуникатор будет поврежден в ходе перестрелки, Чезаре мог выложить в сеть сообщение с указанием нового номера. Впрочем, доводить дело до крайнего случая когда не собирался. Он был уверен в себе и знал, что не промахнется. Пуля попадет в ему прямо в лоб. «Ничего личного, парень. Просто правила этой игры писал я, а не ты».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 Бьюжный 15 этажей, Восточный 12. Западную даже не подняли, там сейчас котлован. Котлован или что-то сделано? Потребовало уточнения Гаури. Подвал построили? Ну да, фундамент какие-то ходы. Значит, коммуникации к ней подведены? И из этого котлована можно попасть в другие башни? Спросил Дарада. Если знать ходы. Кивнул Василий. Полагаю, когда их знает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 Договариваясь с дьяволом, нужно быть внимательным в мелочах. Люциус Минг дал слово защитить кадацы от тех, кто может явиться за книгой. От вадуистов, арабов, китайцев, индусов, от кого угодно. Но не от компаньона. Если кадацы проиграет Дорадо, прядки заберут книгу и уйдут. А если возникнут накладки? Если возникнут накладки, мы прикроем кадацы и уведем его в мотобор и там заключим новое соглашение. «Вы специально посоветовали Кадатце назначить встречу так близко от границ храма?» «Разумеется. Мы не можем рисковать книгой». Боско посмотрел на Пэт. «У тебя есть возражения?» «Нет». «Вот и хорошо». Их было четверо. Боско старший. Кроме него Зуд, Номо и Шира, с которой Пэт уже была знакома. Одинаково худощавые и одинаково немногословные.